хорошо сказала она со снисходительной улыбкой, Идите на реку только не свалитесь в воду. Ничего не случится, если и свалимся. к чаю вернемся. Папа, теннисный корт размечен, Мы хотели поиграть после чая. Пожалуй, твой отец сможет кого-нибудь найти, сыграете два против двух. А не беспокойтесь, одиночная игра еще интереснее да и лучше разомнемся и обращаюсь к тому.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 Тебе не кажется, что Роджер ни с кем кроме себя не считается? Это ты насчет тенниса? Да мне, по правде говоря, все равно, и играть или нет. Вполне естественно, что мальчикам хочется поиграть вдвоем. С их точки зрения я старик, и только испорчу им игру. В конце концов, главное, чтобы им было хорошо.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 Джулия засмеялась, это даже забавно. разговаривать с человеком, который никогда не догадывается, о чем идет речь. Но что имеют в виду, когда говорят об актерском таланте?